Глава 4. Плебеи против патрициев. Каждому человеку свойственно ошибаться, но только глупцу свойственно упорствовать в ошибке. Цицерон. Сецессии плебеев. Римская традиция сообщает о пяти сецессиях плебеев. В 494, 449, 445 году 342-м и 287-м годах до Рождества Христова. Историки сомневаются, что первые сецессии плебеев не легенда и ставят под вопрос правильность традиционных дат. Но вроде бы сецессии были. Сецессия же от сецессио – выход. Это выход из состава государства к какой-либо его части. Не одна конституция в мире не допускает сецессий. Но на практике, конечно, такое случается. Можно вспомнить и выход республик из состава Югославии, и отделение провинции Эритреи от Эфиопии, и упорные попытки индусских штатов выйти из состава Индии, и многое другое. Таким же образом и плебеи пытались выйти из состава римского государства. Для понимания происходившего нужно учитывать два обстоятельства. Первое. В VI-V веках до Рождества Христова плебеи были почти что другим народом, чем патриции. Афинские неграждане, метеки, ничем не отличались от граждан по языку, религии и культуре. Они поклонялись тем же богам, в тех же храмах и пели те же песни. Время от времени в Афины приезжали иногородние греки. По прошествии некоторого времени они должны были или покинуть Афины, или получить права метеков. Но они или оставались представителями других областей Греции, или становились афинянами. Метеки не были другим афинским народом. а плебеи были. Патриции жили родами, торжественно праздновали основания города и исповедовали культы древнейших абстрактных божеств – честь, верность, победа, согласие. Огромное значение для патрициев имели гадания, к которым они не допускали плебеев. Плебеи не праздновали основания города – Они поклонялись троице богов плодородия – Церере, Либеру и Либере. И эта троица, и почитавшаяся на Авенинском холме Диана, покровительница лесов и зверей, типичные общие итальянские божества, им поклонялись в виде деревянных статуй. Будущая римская религия – 3-го, 1-го веков до Рождества Христова включила почитание человекоподобных божеств, но сохранила и возникшая при основании Рима необычное для древнего мира почитание невидимых, бесплотных сил и духов, покровителей и абстрактных понятий. Только с этого времени можно говорить о едином римском народе. Второе. Плебеев было очень много. Плебеев было очень много. Противостояние граждан и свободных неграждан существовало во всех античных полисах. Но в Афинах на 30-40 тысяч граждан приходилось не больше 10 тысяч неграждан метеков. Метекии были лично свободны, но могли не говорить на народном собрании, не занимать общественных должностей, не вступать в законный брак с гражданками, не владеть землёй. Метеки обязаны были выбрать себе из граждан покровителя, который и был посредником между метеками и органами управления. За отсутствие покровителя метеки наказывались лишением имущества. Всё как и у плебеев. Но, допустим, Эти десять тысяч не захотели бы служить в афинской армии или захотели бы уйти объявить о создании параллельного с афинами государства. Афинскому государству это было бы весьма неприятно, но такие поступки не были бы для него смертельным ударом. А в Риме число плебеев и патрициев сначала было примерно одинаково, а потом плебеев стало даже больше – Их демонстративный уход означал раскол государства, его гибель. Патриции могли относиться к плебеям как ему угодно, но договариваться с плебеями они были вынуждены. Тем более население Рима росло взрывообразно. Патриции не пускали к себе плебеев, тем хуже для них, потому что в результате число плебеев росло, их община становилась ещё значительнее. К началу V века до Рождества Христова плебеи составляли основную часть римской армии. Плебеи требовали отмены долговой кабалы, права выбирать магистратов, получать землю с общественного поля. В 494 году до Рождества Христова, после очередного отказа сената удовлетворить их требования, они ушли из Рима. на священную гору Сакер-Маунтс, одинокий крутой холм примерно в 3 милях от Рима, на правом берегу речки Аньен при впадении её в Тибр. По легенде, тут когда-то находилось этрусское святилище. Теперь по легией заявляли, что хотят здесь основать свой новый город. Сенат вынужден был пойти на уступки. учредить новую магистратуру народных трибунов. К 457 году до Рождества Христова число народных трибунов возросло до 10. Закон 12 таблиц. Плебеи считали, что несмотря на учреждение должности трибунов, терпят произвол в судебных делах. Ведь консулы и назначаемые ими судьи судили по устному праву обычаев, обычному праву. Трактовать устный закон по своему произволу совсем не трудно, и плебеи требовали введение в Риме письменного закона. Ещё в 462 году до Рождества Христова народный трибун Тирений Арса предложил в трибунских комициях выбрать комиссию из пяти человек для составления законов, ограничивающих власть магистратов, своего рода конституции. Пусть патриции тоже выберут пять человек. Проект добрых 10 лет отвергался народным собранием, а трибуны каждый год снова его вносили. В конце концов, вместо пяти членов комиссии решено было выбрать 10. Причём все они были патрициями. В 453 году до Рождества Христова сенат отправил в Афины и другие греческие города, в том числе в Южную Италию, трёх послов, чтобы ознакомиться с местными греческими законами. В 451 году консулы сложили с себя власть, и вместо них были избраны экстраординарные магистраты. децемвиры с консульской властью для написания законов. В течение года они составили 10 таблиц с законами, которые принимали центуриацкие комиссии. Патриции были довольны работой децемвиров, а плебеи нет. Настолько недовольны, что опять угрожали уйти на священную гору и провозгласить там свою, отдельная от патриция, в государство. Тогда председатель в избирательных комиссиях Аппи Клавдий провел избрание новых децемвиров, чтобы добавить необходимые законы. Опыт новых децемвиров оказался удачен. Децемвиры создали удобные для всех законы, прибавили к прежним десяти еще две таблицы. Одновременно этот опыт оказался очень опасным, Ведь ещё в первый год правления дицемвиров важнейшие гарантии свободы, воззвание к народу и вмешательство трибунов были на 1 год отменены. Но дицемвиры первого года вели себя прилично. Они правили по очереди. Каждый из них один день, а на завтра его сменял другой. Именно дицемвир который сегодня исполнял роль консула, являлся на форум с символами полной консульской власти, то есть с 12 ю лекторами. Действия любого из децимвиров, исполнявших обязанности консула, можно было оспорить у других же децимвиров. Децимвиры второго года в первый же день вступления в должность в майские иды 450 года до Рождества Христова явились к народу все, окружённые 12 юликторами. И тут же все 12 правителей стали распоряжаться имуществом и жизнью граждан. На свои действия они не допускали апелляций. При этом они обижали не патрициев, а именно плебеев, отнимали их имущество, а при сопротивлении казнили. Через год дицемвиры не сложились в себя власти, а самовольно остались правителями. Правили они всё более олигархически. Вскоре по приказу дицемвира Квинта Фабия предательски убили живую легенду римского Эхилеса Луция Сикция Дентата, полебейский трибун 454 года, он участвовал в 120 битвах. в восьмидесяти поединках и восемь раз получал золотой венок за победу в ритуальных поединках перед строем. Луций Дентат был ранен сорок пять раз, получил четырнадцать венков за спасение товарища в бою, три венка за взятие крепостей, один – осадный венок за спасение осажденной врагом крепости. Примечания. По разным данным, Такого венка за все время республики удостаивались то ли пять, то ли восемь римлян. Конец примечания. Доспехи героя украшали двадцать пять медалей фолер. Он физически не смог бы носить все свои награды. Восемьдесят три ожерелья, сто шестьдесят памятных браслетов, восемнадцать почетных копий. занимать высоких чинов в войске плебеей не мог, но трудно описать всю меру уважения к не очень молодому, 54 года по одним данным, 64 года по другим герою, особенно в среди плебеев. И вот теперь его предательски убили ударом в спину во время разведывательной вылазки. Тогда же глава дицемвира, занимавший один и тот же пост в третий раз, Апий Клавдий Крас изнасиловал плебейскую девушку. И тогда плебеи опять удалились на Священную Гору. Примирение между общинами состоялось на жестких условиях. Отмена власти децемвиров и восстановление прежнего порядка. Новые консулы Луций Валерий и Марк Гораций предложили А центуриатные комиссии приняли законы, по которым правление подобное децемвиральному никогда не может быть учреждено. А кто учредит или предложит подобное правление, находится вне закона и может быть убит безнаказанно кем угодно. Несложенных децемвиров предали суду. Двое из них, Апий Клавдий Красс и Опий, покончили с собой. Остальные удалились в изгнание. Но письменный закон появился. Законы 12 таблиц были выполнены на 12 медных досках, выставленных для всеобщего обозрения на форуме. Законы были изложены в виде кратких повелительных суждений и запретов. Знание их было обязательно для всякого римлянина. Законы 12 таблиц официально действовали до конца истории Западной Римской империи в конце V века от Рождества Христова. На Востоке они были отменены только законодательством византийского императора Юстиниана II в VI веке от Рождества Христова. Важным завоеванием плебеев явилось ограничение судного процента до одной унции на один фунт или 8 и 1/3% в год. Интересная деталь. Законы XII таблицы не знали тюрьмы как формы наказания. В частные тюрьмы, эргостула или карсерас рустичи запирали мятежных или непослушных рабов на ночь, а днём эти рабы в цепях исполняли обычные работы. Государственная же тюрьма у древних Римелян называлась карцер. Так называлась тюрьма в Риме, близ лестницы, поднимавшейся на Капитолий. По преданию, эту тюрьму рядом с храмом богини согласия построил ещё царь Анком Марций. Помещение состояло из ряда камер. Под высеченными в скале сводчатыми камерами без окон находились ещё подземные камеры круглой формы со сводом. Каменные мешки С верхней комнатой они сообщались через проделанное в полу круглое отверстие. В верхней камере содержали преступников до суда, но заключение в тюрьму не считалось способом наказания, и суды его не назначали. Часть смертных казней совершалась публично, особенно в армии. Женщин и лиц высокого общественного положения казнили в тюрьме, не публично. Обычно их душили или спускали в нижнюю камеру и переставали кормить. Неподалёку располагалась другая тюрьма Carceris Tullianum или Carcere Mamertino. Она была устроена на месте древней Каминаломни. В ней содержали государственных преступников или высокопоставленных военнопленных. Но и их содержали тут недолго. После проведения по улицам в триумфальном шествии враги Рима замуровывались в нижних ярусах и умаривались голодом. Сохранилась злая шутка нумидийского царя Югурты: "Ну и холодные жебанью у вас, римляне". Лестница, по которой входили в тюрьму, называлась ступеньки стонов. На этих ступеньках выставляли трупы казнённых для всеобщего обозрения. Но римское право знало заключение должника в доме заимодавца. Такого частного заключённого можно было морить голодом, сажать на цепь, надевать нажные и ручные кандалы. Цепи для одновременного связывания шеи и ног. Кожаные ремни, деревянные колоды. По законам 12 таблиц права заимодавцев обращать в рабство, сажать в частные тюрьмы, мучить должников ограничивались. Подробно описывалось, какой вес может быть у цепи, надевавшейся на шею должника, как именно можно его бить и так далее. Законы 12 таблиц навека определили развитие римского права. Они очень помогали объединению римского общества. и экономически, и политически. А плебеи добивались все новых и новых уступок. В 449 году до Рождества Христова те же консулы Валерий и Гораций, которые провели закон против Децемверата, провели в интересах плебеев еще три важных закона. Подтверждалась неприкосновенность личности народных трибунов, Право апелляции к народному собранию плебеев, осуждённого патрицианским магистратом на смерть или телесное наказание, решения плебейских собраний получали силу закона, обязательного и для патрициев. Через 5 лет, в 445-м или в 444-м году, закон Канулея признал законность браков плебеев с патрициями. Это открыло доступ плебеям к высшей магистратуре и в сенат. С 449 по 443 год консулов не выбирали. Вместо них правили военные трибуны с консульской властью, которых выбирали и патриции, и плебеи. В 443 году опять ввели выборы консулов, один из которых должен был быть плебеем. Но сенат тот же передал судебную власть преторам, а они избирались строго из патрициев. Тогда же, в 443 году до Рождества Христова, консулы лишились права распределять граждан по центуриям. Это начали делать цензоры. В 421 году до Рождества Христова плебеи получили право занимать должность квестера. Хотя первый плебейский квестор появился лишь в 49 году до Рождества Христова. В междоусобной борьбе приняли участие и легендарные герои того времени. Ценценат бешено сопротивлялся предложению трибуна Терентия Арсы уравнять в правах плебеев и патрициев письменными законами. Во второй раз ценценат стал диктатором В 439 году до Рождества Христова именно затем, чтобы подавить восстание плебеев. Имеет смысл рассказать о судьбе великого виртуоза судебной риторики Лисия. Он был современником этих событий в Риме, но жил в Афинах, 443-380 года. Был он по происхождению митеком. После Пелопоннесской войны в Афинах пришла к власти олигархия. Убеждённые сторонники демократии Лисий и его брат обречены на смерть. Брат погиб, а Лисий сумел бежать. Все свои деньги он отдал на покупку 200 щитов для получения и на оплату трёх сотен наёмников. Демократия побеждает, но Лисий до конца своих дней остаётся в афинах метеком и нищим. Часть его состояния конфисковали в афинах олигархия, а часть он сам отдал на борьбу с ними. И никто не помог, и никто не восстановил справедливость. Не гражданин, что на него время терять? Лисий и стал писать судебные речи, чтобы хоть как-то прокормиться. В Риме судьба Алисия была бы совершенно иной. Это в Афинах богатый метек, пытавшийся играть роль в политике, выглядел нахальным выскочкой. Гальское нашествие и проблема плебеев В 390 году, сразу после разгрома галлов, некоторая часть плебеев решила переселиться из опустошенного Рима в опустевшие веи, тоже сецессия своего рода. Сам знаменитый Камил убеждал плебеев не уходить, а принять самое активное участие в восстановлении разрушенного Рима. Камил всё время убеждал обе общины идти на взаимные уступки. В 385 году до Рождества Христова выступление плебеев-должников возглавил патриций Марк Малий капиталистский. Патриции обвинили его в попытке восстановления царской власти. Легендарный герой был осужден и сброшен с Торпейской скалы. По преданию, уже после его смерти, десять лет спустя плебеи во главе с народными трибунами, секстием и лицинием продолжали борьбу, и в 367-м Патриции были вынуждены уступить. По предложению Луциния и Секстия были приняты очень важные законы, которые удовлетворяли главные требования плебеев. Если раньше патриции могли занимать, оккупировать любое количество государственной земли, общественного поля, и тем самым сокращали земельный фонд для наделения плебеев, то по закону Лициния-Секстия было запрещено оккупировать более 500 югеров – 125 гектар земли. Малоземельных римских граждан стали активнее выводить в колонии. Ведь земельный фонд сразу же стал больше. С 334 по 287 годы до Рождества Христова римляне основали 18 колоний, больше, чем за всю предшествующую историю Рима. Чисто плебейских колоний не делали, но аграрное напряжение сделалось намного слабее. Плебеи требовали полной отмены кассации долгов. Добиться этого не удалось, но задолженность значительно уменьшили. Уплаченные проценты вычитали из основной суммы долга. А оставшаяся часть выплачивалась на льготных условиях в течение 3 лет. Многие освободились от долговой кабалы. Третий закон окончательно упразднил должность военных трибунов с консульской властью. Вместо них стали избирать двух консулов, один из которых должен был быть обязательно плебеем. В 337 году до Рождества Христова плебеям стала доступна и должность претора. В 326 году по закону трибуна Питэлия римский гражданин отвечал за задолженность только своим имуществом. В рабов теперь можно было обращать преимущественно военнопленных, но не должников. и гарантии законов 12 таблиц, что на должника не навесят цепь тяжелее установленного, теперь сделались неважны. Апий Клавдий Цек, консул в 307 и 296 годах. Цензор 312 года до Рождества Христова, знаменит в основном постройкой Апиевой дороги и началом строительства акведуков. но он же покровительствовал плебеям, которые занимались ремеслом и торговлей и не имели земельной собственности. По его предложению римские граждане, не имеющие земельной собственности, могли голосовать не только в городских территориальных округах, но и в более престижных сельских. Политическое влияние верхушки плебеев сразу же возросло. В 300 году до Рождества Христова по закону братьев Агульниев плебеи получили доступ в главные жреческие коллегии, пантификов и авгуров. Последняя сецессия плебеев приходится на 289 год. После неё В 287 году до Рождества Христова диктатор Квинт Гортензий принял закон, по которому решения трибутных комиций автоматически получают силу закона, не нуждаясь в одобрении сената. Тем самым диктатор фактически уравнял правомочия плебейских народных собраний и центуриатных С этого времени плебеи получили все политические права и были во всех отношениях равны с патрициями. Все магистратуры стали открыты для плебеев. Их борьба с патрициями завершилась в 287 году до Рождества Христова. С этого времени нет патрициев и плебеев в Риме. Знатные и богатые плебейские и патрицианские роды составили единое сословие. Нобилитет. Нобилитас. То есть знать. Слово происходит от Нобилис. Лучший, знатный. Потомки плебеев гордились своим происхождением ничуть не меньше патрициев. Ведь плебеи к третьему, первому веках до Рождества Христова оказывались такого же древнего происхождения. Позволю себе не бесспорную, но довольно точную аналогию. В Российской империи до 1917 года существовали дворянство и более бедное, в основном вышедшее из народа интеллигенция. К Первой мировой войне большая часть провинциальной интеллигенции была выходцами из крестьян во втором-третьем поколении, что и обеспечило огромную популярность народовольцев и партии эсеров. Но после катаклизма 1917-1920 годов происходить от той самой интеллигенции ничуть не меньший снобизм, чем от князей и графов, а тем более от мелкого дворянства без титулов. Прекращение борьбы плебеев и патрициев, слияние их в один слой, вовсе не превратили историю Рима в идиллию. Они имели ряд непростых последствий. Во-первых, были ликвидированы остатки родового строя. Начали стремительно развиваться общественные отношения на основе частной собственности. То есть общество начало быстро раскалываться по имущественному принципу. Сословная борьба, раздиравшая и ослаблявшая изнутри римское государство в III века, затухает. Но на смену ей приходит новая сословная структура. Как и в Афинах, и в Древнем Риме сохраняется главное: частное положение определяет общественное положение. Не знатность и не положение в правящей иерархии определяют богатство, а богатство и личные качества определяют положение человека в правящей элите. Высшее сословие называется сенаторами, но это уже вовсе не члены собрания старейшин. Это люди, чьё состояние превышает 1 млн сестерциев. Сестерциев, вошедшие в обращение примерно в 269 году до Рождества Христова, весил 1,136 тыс. грамма. То есть сенатор владелиц состоянием стоимостью более 11 т 360 кг серебра. Второе сословие образовывали всадники, Но они уже не имели ничего общего с владельцами лошадей, идущими в бой верхом. Это владельцы состояний стоимостью свыше 400.000 сстерцев, то есть более 4 тонн 400 кг серебра. Всадники традиционно были связаны не столько со средним землевладением, сколько с торговлей и коммерцией. Это были владельцы крупных мастерских, расставщики, откупщики. Все прочие граждане Рима составляли плебс. Это были свободные крестьяне, мелкие и средние ремесленники и торговцы, все, чьё имущество стоило меньше 4 тонн, 400 кг серебра. Во-вторых, население Рима продолжало стремительно расти. И население города Рима и число римских граждан Старые знать потомки плебеев и патрициев теперь противостояли толпам новых римлян. Составляли явное меньшинство. Уже А. П. Клавдий Цек, слепой, в 312 году, в годы своего диктаторства, включил в состав сената магистратов, отцы которых были вольноотпущенниками. Верховный орган управления Рима пополнился новыми людьми. Дети которых были уже не почтенными земледельцами, плебеями, а рабами. А Пий Клавдий исходил из того, что цензор должен комплектовать сенат лучшими людьми по куриям, то есть возводить в сенат лучших людей всех сословий. А эти потомки рабов были добродетельны, богобоязненны, почитали родителей и предков. Готовы были служить Риму и воевать в легионах. Справедливости ради, о Пионе раз обвиняли в том, что он хотел возвести вольна отпущенников в сенаторы далеко не бескорыстно, за деньги. В любом случае, перед римом замаячила перспектива. Вместо собрания нобилитета сенат мог превратиться в представительный орган всего римского народа, своего рода первобытный парламент. И тогда консулы 311 года Гай Юний Бубульк и Квинт Эмилий Барбула отказались признавать составленный им список сената. Они не допустят в сенат потомков рабов. Они созвали сенат в том составе, в каком он был до цензорства Аппиа Клавдия. Сборы шли до 304 года, когда новые цензоры Квинт Фабий Максим Руллян И поблиде децы мус вообще отвергли закон о винии, по которому в сенат возводят цензоры по куриям. Эти цензоры были очень авторитетны и уважаемые, покрытые воинской славой. Они отстаивали прежний способ формирования сената, но противостояние новой и старой знати на лицо В 236 году до Рождества Христова число римских граждан составило 127 тысяч человек, имелись в виду только взрослые мужчины. Нобилитет не составлял и 30 тысяч человек, включая представителей древних, но обедневших родов. В-третьих, отмена долговой кабалы усилила внешнюю агрессивность римского общества. Оно стало больше нуждаться в рабах и на племенниках. В-четвертых, ограничения на экспроприацию земли тоже способствовали внешней агрессии. Больше людей могли и хотели получить общественную землю. А ведь общественная земля Рима – это земля, отбитая у внешнего врага. Без внутренней сословной вражды Рим сделался более сильным и монолитным, что и помогло ему завершить объединение Италии.